обучив их американской модной терминологии. Котелок Роберт стал самым ходовым товаром, новинкой дня, символом стадного духа мужчин и пробным камнем четкой работы театральных и ресторанных вешалок. Хотя миновая стоимость котелков была весьма незначительна, Однако же все газеты каждый божий день помещали в отделе смесь сотни маленьких объявлений, которые начинались прямо-таки классическими словами — обменили котелок. Если бы реклама котелков строилась на том, что это финский товар, финский труд и финская мода, если бы назвать изделие отечественным именем, например, «шляпа мати», головной убор калевала, тогда, возможно, мы изготовили бы 2000 штук, а продали всего 380, ибо, согласно неофициальной статистике, в Финляндии было именно такое число патриотически настроенных мужчин, которые с подлинной самоотверженностью покупали всегда только отечественные изделия. И каждый раз в последний раз. Но Энсио Хьюепия, автор идеи Роберт Тейлор Стайл, и Олави Хейманин, притворивший эту идею в жизнь, знали своих соотечественников лучше, чем я. Им надо было предложить что-то заграничное, и притом с заграничными жестами и словами. Космополитический дух пробудился даже в сельской глубинке, где... Зажиточный крестьянин и батрак, получающий плату натурой, словом каждый, кто отправлялся в село или в ближний городок за бутылкой отечественного напитка, приготовленного из чисто финского дерева, приносил домой из лавочки ёссер или шляпу ропастуля в произношении финского крестьянина. Из знакомых мне мужчин В городе Хельсинки только двое ни разу не надели цветных котелков. Судейский помощник Энсио Хьюепи и заведующий рекламой объединения Карлсон, поэт Олови Хеймоне. Может быть, им хотелось казаться оригинальными? А может, они и без того были довольны своей внешностью, как воинственный князь церкви времен Ренессанса, кардинал Федерико. Сан Саверино, который произнес однажды такие мужественные слова. Что касается моего тела в целом, то я в нерешительности, поскольку ноги уж не так резвы, как хотелось бы. Но верхней частью туловища и головой своей я совершенно доволен. За шесть недель, в Финляндии было распродано 340 670 котелков «Роберт», то есть больше, чем обручей «Хулахуп» 12 лет спустя. И все-таки потребности мужчин не были полностью удовлетворены, поскольку кончился фетр. Управление лицензий охотно выдало бы нам импортное разрешение, На некоторых чиновников управления не хватило котелков Роберт, но из страны поставщика пришло лаконичное уведомление. Все остатки Федра со складов отосланы в отсталые страны Азии в порядке помощи голодающим. возобновление производства не будет, если не начнется новая война. Операция «Котелок» Принесла объединению «Карлсон» десятки миллионов марок прибыли. Энсио купил себе американскую легковую машину, а я — танкер водоизмещением 6 тысяч тонн. Больше я не могла отказываться от почетного звания экономической советницы и от нового гороскопа. Последний я заказал у одного финского шведа, ученого-астролога, который испытывал острые экономические затруднения. Вот что мне предсказывали звезды. Противоречивые силы планет попытаются нарушить ваши планы. Не падайте духом и отправляйтесь в путешествие, которое предложит вам ближайшее будущее. Под этими знаками...